Глава 16. О пушистой армии на страже бала. «Ава, мы идем на завтрак!» — деликатный голос Джиллиан влился в мое ухо. «Ты с нами? Займите мне. Я сейчас приду!» — пробубнила в подушку, не разлепляя глаз. «Уже утро. Так быстро. Ну что за несправедливость?» «Ложиться надо раньше». Проворчали в то же ухо, едва за девочками закрылась дверь. Они с магистрами среди ночи прогуливаться. Я дернулась, распахнула веки и столкнулась с двумя золотыми молниями в наглых розовых глазах. Арчи смотрел ехидно и с нотками осуждения. Тут же вспомнилось, как хлопали крылья в ночи. Интересно, что он там себе вообразил? Это не то, что ты подумал! заявила на всякий случай, запуская пятерню в баклажановые перья. — Даже не знаю, что и думать. Ламбикор закатил глаза от удовольствия и подставил мне свое пернатое пузо. — Ты предлагала новому магистру погладить твою прелесть, но он, чурбан бесчувственный, отказался. Советую пожаловаться ректору. — Никто не смеет отказываться от прелести юной княжны. — Арчи! Я подавилась смехом и щелкнула его по рыжему клюву. Нет, я понимаю, что девочка выросла, ей уже давно не двенадцать, однако же. Псевдоежа! Я захлебнулась хохотом. Я давала погладить псевдоежа. Не надо говорить, что ты не видел горшок с растением. У ламбикуров отличное зрение. Отвлекся, не присматривался. Вальяжно прошествовала по моей кровати наглый птиц и, наконец, опустился задом на одеяло. «Врун!» — припечатала, надменно задирая бровь. «Но я не куплюсь. И долго ты там сидел? Может, видел, кто вошел в теплицу вслед за Дороховым?» Я приподнялась на локте, пытаясь припомнить события прошедшего дня. «Кто-то ведь оглушил наполовину принца, наполовину гоблина и накормил листьями, отбирающими воспоминания». «Только тебя и магистра!» — виновато признал Ламбикур. Ох, Аврора, ну и каша у тебя в голове. Потрогайте смелее, не стесняйтесь. Слышал бы твой папаша. Совсем мужика засмущала. Ты все не так понял. Профыркал в подушку, совершенно точно зная, что этого лондонского тролля в принципе смутить невозможно. Видел я Давича, как он в озере отмывался. Закашлялся Арчи. Русалка прилично его хвостом приложила, чуть не утопила. Он тебя еще придушить поклялся. Тогда-то я и понял, кто новенького магистра до преступных мыслей довел. Сижу вот, удивляюсь, что до сих пор живехонькая. — А мысли прямо очень преступные? — тихонько уточнила у Ламбикура. — Вот он, а специалист по влезанию в чужие головы. Глянешь в глаза с молниями и увязнешь. Мамин Ламбикур постоянно в детстве читал мои потаенные мысли, чем ужасно раздражал. Даже крепкий ментальный барьер, выстроенный внутри, не останавливал негодяя. Но с медальоном стало полегче. А еще я ужасно боялась, что в мою голову влезет брат. И это было бы полное фиаско. Личное? Оно на то и личное, даже если это сумбурная каша. Конечно, это все легенды, что капли-близнецы открывают мысли своих владельцев. Да и про перемещение друг друга на расстоянии, скорее всего, полная чушь. Если так и было когда-то. Это очень давно. В те времена, когда миром правила высшая магия, а не наши современные, средней паршивости. Но опасаться мне это не мешало, поэтому ментальные барьеры я в детстве освоила первыми. «Чего молчишь?» — поторопила Ламбикура. Узнать, что там усаливана за удушающие коварные планы, на мой счет, очень хотелось. Хоть подготовилась бы морально к следующему наказанию, а то они каждый раз сбивают меня с толку своей непривычностью. А вот тролль его знает, какие у него мысли, нахохлился ворчун. Магистр слишком хорошо защищен. Я так и не смог к нему пробиться. Как не стучался, там закрыто. Обидно, вздохнула. Похоже, его сломанный дар работает в обе стороны, и открывает чужие мысли и закрывает собственные. Ты поосторожнее с ним, Аврора, предупредил Арчи, расчесывая клювом перья. Человек чужой, незнакомый. Он к твоим выходкам не привыкший, и с детства во катастрофу не нянчивший. Сама знаешь, некоторых диких зверей лучше не дразнить. Фу, — фыркнула в воздух. Делать мне нечего, дразнить лондонского тролля. Я так же, как и он, буду счастлива, если мы будем пересекаться как можно реже. — Лучше расскажи, что нового приключилось за утро, — попросила Арчи, — пересаживаясь к зеркалу и пытаясь привести в порядок взлохмаченную копну. Магический ветерок вчера прилично ее потрепал. «Пока ты спала, еще затемно, на кухне развели какую-то суету». Работники заповедника с главным мастером уничтожили гнезда шурхов, не пойми как, оказавшиеся в нескольких шкафах. Ректор контролировал лично, так что на глаза ему пока не советую попадаться. «Папаш твой не выспался, и зол, как демон мрака». Сколько было гнезд! Комок застрял в горле. — Так мы с Аливаном видели еще и не всю армию? — На кухне три. По перьям Арчи прошла неприязненная рябь. Он тоже не был фанатом шурхов. — После завтрака господин Хаев с помощниками тайно проведет обход остальных помещений, пока комиссия будет на экскурсии в заповеднике. Вяземскому лучше не знать, что у нас нашествие плотоядных вредителей. К завтраку я спустилась довольно быстро. Молодой, растущий и охочий до неприятностей организм взбунтовался против идеи пропустить очередной прием пищи. Эйнар приветливо помахал мне с соседнего стола, довольно сверкая насыщенно зелеными глазами, и я в очередной раз подивилась перемене его настроения. Он вообще помнит, что вчера побывал в закрытой теплице и наелся у Мортиса. Меня, судя по улыбке, не забыл. Вот только которую меня? Ту, что выуживала из его рта пережеванные листья, или ту, что согласилась сходить с ним на танцы? Комиссия в полном составе заседала за преподавательским столом, портя аппетит всем, кроме самих себя. Ну и Микаэлы, выседавшая рядом с графом Вяземским и откровенно радовавшейся присутствию деда и папаши. Я нахмурилась. Ни я, ни Арт, ни София ни разу не позволяли себе усесться рядом с родителями. Пока я разглядывала надменное личико, припыленное пудрой в три слоя, краска с него сползла окончательно. И Мика вдруг разразилась визгом. «Боги, что это?» Вяземская вскочила со стула и отбежала от своей тарелки метра на три. «Там что-то плавает!» «Тише, Микаэль за завтраком не подобает», — завел граф. Но внезапно тоже резко встал из-за стола и с подозрением заглянул в серебряный молочник. Хм. «Андрей Владимирович, вы решили нас выпроводить из Академии такими низкими методами? Это какая-то глупая шутка?» Следом со своих мест повскакивали и другие члены комиссии, разглядев, наконец, наглую мохнатую мордочку шурха, выползавшего из молочника и флегматично шевелившего длинными усиками. Бррр! Мика ударилась в панический виск и бросилась на шею обескураженному господину Бехтереву. Мама, еле удерживая на лице спокойное выражения, медленно встала из-за стола и отошла за спину поднявшегося ректора. Папа выглядел хмурым, но не слишком удивленным. Пока Брэндон чертыхался, виновато почесывая затылок, он молчал. — Это шурхи? — сделанным безразличием уточнила Джилл, отодвигаясь от нашего стола на безопасное расстояние. Позади упал чей-то стул. На другом конце зала завизжала рыженькая третикурсница, а через секунду поднялся такой панический гомон, что захотелось зажать уши. «Нашествие! Шурхи! Мамочки! Они нас всех сожрут! Мы все умрем!» «Тихо!» Громом отскочила от стен. Папа обвел зал строгим взглядом. «Никто не умрет! Во всяком случае от шурхов! За себя не ручаюсь, если продолжите визжать!» Отец подошел к Вяземскому и, сжимая челюсть, навис над стариком. «И ради святого морфа, графа, вы всерьез думаете, что я стал бы подсыпать их в вашу тарелку? Лично?» «Не знаю, что и думать, Андрей Владимирович!» — спокойно выдал тот, косясь на молочник. «Эти бедные создания ни в чем не виноваты. За что с ними так сурово?» — фыркнул папа. «Не бойтесь, мисс Вяземская, они не кусаются. Сейчас!» «А если это нашествие, мы вынуждены будем закрыть академию», — едко произнес Бехтерев, успокаивая дочь. «Пока вы не разберетесь с проблемой. Думаю, на месяц или два, не меньше, зная темпы их размножения. Вы ведь не станете рисковать благополучием собственных учеников, князь». Папенькино лицо почернело, намекая, что благополучием Бехтерева он бы рискнул с превеликим удовольствием, а потом еще парочку раз. «Но через неделю приветственный бал!» — сплеснула руками Карамзина, единственная оставшаяся сидеть за столом. «Мы не можем нарушить вековые традиции, установленные еще Авророй Мудрой. Это всего лишь танцы», — скривился граф. «Что значит всего лишь танцы? Этот старый маразматик хоть понимает, что говорит?» Возмутилась я так, чтобы меня слышали только подруги. С сожалением, покосилась на Брэндона. Где-то под ребрами еще грелась надежда, что он меня пригласит, несмотря на все доводы рассудка, и будет половину вечера кружить по залу, наплевав на грозные взгляды ректора и возможную скорую смерть. Они хотят отменить бал? Софи тоже скисла и обиженно плюхнулась на стул, игнорируя выползшего из-под салфетницы шурха. Тот, обескураженный таким показным равнодушием, разочарованно пошевелил усами. Ну я же, я. «М -м. Я всерьез подумывала сдать свою кровь на ингредиенты. Призналась мисс Осворт, покрылась румянцем и тихонько завыла. — И заказать тебе у госпожи Браун самое-самое красивое платье, чтобы он... — ну, Вот дурында! — фыркнула Джилл и потрепала подругу по коротким каштановым завиткам. — Ты без самого-самого платья у нас чудо! Вон как вытянулась и похорошела за лето! А если кто-то этого не замечает, то он идиот. И ни платье, ни легкая контузия ему уже не помогут. Молочник на преподавательском столе перевернулся и со звоном покатился по скатерти, извергая из горлышка белую жижу и нескольких мохнатых тараканов. Микаэла взвыла, мама спряталась за отца целиком и вцепилась в его широкие плечи. Судя по виду, Степенная Анна Николаевна с трудом подавляла в себе желание запрыгнуть на ректора, поджав ноги. Ну, как я вчера на магистра. От неловких воспоминаний взгляд сам проехался по стоявшим и нашел виновника моих вспотевших ладоней. Салливан с интересом косился на маму, едва заметно улыбаясь и думая, похоже, о том же самом. А потом вдруг перевел глаза на меня. Еле побороло желание под стол спрятаться. «Вот что он самом деле ухмыляется?» — Да, я не люблю шурхов. Это тоже наследственное. — Добала неделя недели, Ксения! — развел руками граф и ехидно так растянул губы. — Никакая команда специально обученных магов не справится с нашествием плотоядных вредителей за такой короткий срок. Вы не сможете найти все гнезда и собрать всех особей. А значит, торжество придется отменить, а учеников распустить по домам. И так он уверенно говорил, словно лично прятал Шурхова во всех смыслах гнезда. И точно знал, что маги их не найдут. Мы с Софи зарычали одновременно. «Вот ведь упырь!» «Не нужно ничего отменять, граф!» Сухо объявил ректор, поглаживая мамины подрагивающие пальцы, впившиеся в его плечи. «Через неделю тут не будет ни Шурха. Я об этом позабочусь. Бал состоится по расписанию». Я недоверчиво уставилась на папу. И как он, тролль Дери, собирается избавиться от армии шурхов за неделю? Если нам удастся отловить хотя бы половину, это будет уже успех. Магия их почти не берет, а ползать по академии и вручную доставать гаденыши из-под шкафов и плинтусов много ли найдется желающих? Вяземский ухмылялся, придирчиво оглядывая решительное лицо ректора. А затем махнул рукой, Явно желаю посмотреть, как папа лично об этом позаботится. Шурхов князь Карповский еще не ловил. Догадываюсь, чему будет посвящена первая полоса воскресного трибюн. Над моим ухом застрекотала насекомоядная либри, снова сбежавшая из-под надзора. И придирчиво осмотрела Шурха, ползавшего под нашему столу и вгонявшего Эрику Рид в обморочную бледность. Таракан... Почувствовав на себе взгляд крошечной хищницы, подбоченился и разложил на скатерти длинные усы. Либри с охрипшим присвистом оценила габариты насекомого и, не будь дурой, временно решила стать травоядной и спряталась за мое плечо. И вот как с ними бороться? «Я пойду туда», — решительно заявила, кивая в сторону преподавателей. «Мой отец не будет собирать шурховых шурхов, а трибюн не будет об этом писать. Это унизительно, не позволю». Пускай старый гоблин сам достает из щелей всех, кого тут раскидал. Улыбается он тут. Я бы на твоем месте в это не лезла, Аф. Шепотом посоветовала разумная Джил. Твой папа лучше нас знает, как общаться с такими людьми. В чем уступить, а где проявить силу. Если бы ты посещала уроки магической дипломатии, то знала бы, что иногда лучше. Дальше я не слушала, хотя голос разума продолжал настаивать на своем. Но я уже неслась преподавательскому столу, сбивая перепуганных первокурсников, слышавших о шурхах только в проклятиях и ругательствах. Если спустить Вяземскому и это с рук, то что будет дальше? Он нашлет на Академии троллей? Отправит стадо камнехвостов вытаптывать наш диковинный сад? По пути чуть не снесла бойза. Вечно это мохнатое недоразумение приходит к самому веселью. Мой полный писец самозабвенно хрустел чем-то добытым из сахарницы. Пользовался неразберихой. Я его недавно посадила на строгую диету. В надежде, что наш фамильный писец станет не настолько полным и всеобъемлющим. Но пушистый белый сабер никак не желал худеть. И неприятностей меньше не становилось. Приподняв юбку и переступив причмокивающее чудо в шерсти, я рванула к отцу. Уже видела его натянутую гитарную струну и черную спину, загораживающую мерзкого графа. Но была схвачена кем-то за локоть. Фамильярно, грубовато и катастрофически не кстати. Вы там будете лишней, княжна! — пробормотал лондонский тролль в мое ухо, сдвигая стропы войны в уголок. Там тоже было занято. У стены перешептывались брендон и Караваева. Стоило нам приблизиться, оба резко замолчали. Но, быстро оценив опасность утечки и не увидев в нас врагов, продолжили беседу. «Либри таких не проглотит. Только если стаей, но вероятны жертвы», — бормотала Тамара, косясь на шурха в молочнике. хвост хуже троллей. Туповатые разнесут тут все к...» «Кто остается?» — задумчиво смотрел на нее господин Хайф. «Самки хвоста довольно ловкие и с удовольствием лакомятся крупными насекомыми, но...» Но нам никто не даст такую редкость для столь идиотской затеи, — подвел итог Брэндон и тяжело привалился к стене. Если я правильно поняла своего ламбикура, Хайф все утро вместе с отцом вычищал гнезда на кухне. Вполне вероятно, что истратил весь свой резерв. На магию шурхи реагировали слабо, но оказалось, что это была капля в море. Нельзя отменять бал. пробормотала, обращаясь к пустоту. Этой традиции две сотни лет. Брэндон на меня не смотрел, он был полностью погружен в размышления. Я же бесстыдно пялилась на вожделенные кудряшки. Наверное, я бы нашла в себе смелость пригласить его на танец первой. Я ведь не трусиха какая-то. А это просто вальс, он не кусается и током не бьется. Взрослые люди постоянно этим занимаются, и, насколько я слышала, от танцев еще никто не умирал. «Думайте, княжна!» Холодно бросил магистр из-за спины, раз уж вам так нужен этот бал. Бал всегда нужен, проворчала, не оборачиваясь. Как может быть не нужен бал? Или вы настолько скучный, что даже танцевать не любите? В вашем возрасте я как-то обходился без балов, фыркнул Саливан. Но, конечно, у меня не было шкафа, набитого дорогими нарядами, и, соответственно, не имелось потребности их выгуливать. Я сдула волосы, упавшие на лоб. И шумно сопя развернулась к магистру. «Да у него талант выводить меня из себя». «Вы правы, я не в вашем возрасте». С азартом согласилась я. «И мне все еще нравится веселиться, смеяться, танцевать и в целом шевелить конечностями». «Молодой растущий организм, ну вы поняли». Магистр молчал, а я заведенно сопела, понимая, что тормоза отказали, и аву катастрофу снова понесло куда-то не туда. «И нет, я не знаю, чем был забит ваш шкаф в юные годы, но сейчас в нем точно все жутко старомодно. Вы в курсе, что нынче есть более современные способы узнавать время?» Я указала на серебряные часы на цепочке, торчавшие из кармана пиджака. «И вратник принято опускать, вот так. А у вас он топорщится, как тролль знает что». Я нахально схватила из за ворот белой рубашки и пригладила его, заломив вниз. Хоть на человека похож. — Не весь целиком, но в области шеи так уж точно. Жаль, часы, от которых так и веет нафталином, нельзя взять и выкинуть. И будь я вашей матушкой, я бы немедленно отвела вас к прихмахеру и тайно выкинула все ленты, которыми вы повязываете волосы. Я подцепила прядь, закрывавшую злой серый глаз, и заправила за ухо. — Отвяжитесь, Карпова! — прошипел Саливан перехватывая мое запястье и убирая от своей драгоценной, пышущей гневом физиономии. — Если мне будет нужна консультация, я обращусь к вашей именитой бабушке Браун. — Не советую. Предостерегающе помотала головой. — Она сейчас в активных поисках восьмого мужа. Пока не сыграют свадьбу, никто не может чувствовать себя в безопасности. — Думаете, княжна. Так сказал Салливан, ныне раздраженно дышавший в мой затылок. Я уже снова успела от него отвернуться, и теперь пыталась успокоиться, разглядывая морщинки у глаз бравого воина. И очень сильно стараясь напрячь извилину. Должно же быть хоть какое-то решение. На глаза снова попался хитрюга Бойс, обосновавшийся у следующей сахарницы. Вот сладкоежка, — хотела было подумать я, но из пасти негодника показались черные усики съеденного шурха. Фу, ну и гадкое зрелище! Придется чистить ему зубы дезинфицирующей пасты, и вообще... Как я теперь Бойзу в глаза смотреть-то буду?» «А может... саберы? – прохрипела, подлетая к Брэндону. «Они хлопают, как деликатесы! С удовольствием! Вон, смотрите!» Хайф перевел взгляд на Бойза. Тот вылупился на нас совершенно невинным видом и бочком пошуршал к следующему столу. И новой жертве. С похуданием придется повременить. Шерсть Саберов была очень скользкая, словно пропитанная маслом. Это, конечно, был защитный магический рефлекс. Бойс охотно давался в руки, но лишь тем, кому питал симпатию. От прочих он с легкостью ускользал. Благодаря своим талантам он умел протиснуться в любую щель. А еще так же, как и Шурхи, отражал магию. А значит, был не только идеальным беглецом, но и охотником. «Одного не хватит», — пробормотал Брэндон, с улыбкой наблюдая за оголодавшим бойзом. Хотя у вашего сабера отменный аппетит. Это все диета. Я закатила глаза. Нам нужна пушистая армия. Я договорюсь с заповедником в Эстерхазе, штук десять нам выделит по старой дружбе. Почесал высоко главный мастер. Из исследовательского центра при румынских дебрях в конце августа пропала экспериментальная кладка на тысячу шурховых яиц. Вклинилась в разговор Караваева если все они вылупятся здесь чтобы справиться за неделю нужно двадцать особей не меньше подал голос нудный магистр умевший видимо считаться лучше всех нас одной судьбе ведомо сколько в академии окажется гнезд в глазах потемнело а к горлу подступила горечь дурнота накатила так резко что я пошатнулась и машинально схватила салливана за локоть тысячи яиц Экспериментальная кладка. И ведь одному троллю известно, в каких таких сомнительных испытаниях они участвовали, и кого румынские ученые пытались вывести. Захотелось броситься к Бойзу и заставить выплюнуть все, что успел сожрать. Вдруг оно вообще ядовитое? На Но ноги не слушались, словно меня кто-то набил ватой и заставил пойти впервые в жизни. — Кто же нам даст двадцать саберов? – прошептала Сипла оборачиваясь к магистру. «В парке Владакхи еще остались белые, верно, Тамара?» Саливан выразительно посмотрел на Караваеву. Та поджала губы и изрешетила мужчину недовольным взглядом, словно он только что растрепал всем совершенно секретную информацию. «Верно, Рандер. Однако мое начальство не так уж охотно делится ценными экспонатами», — фыркнула женщина. «Они не экспонаты», — перебила загорелую гостью, прятавшую дымчатые глаза под длинной темной челкой. «Они живые, редчайшие существа, порожденные самой магией!» «Я слышала, в каких отвратительных условиях они там у вас...» Княжна, вы не помогаете!» Осек меня Салливан для этой Тамары, бывшей почему-то Рандером. «Они выходят знакомы?» «Уверен, ты сможешь уладить вопрос, если захочешь». Ехидно улыбнулся Брэндон. «Какая мне выгода?» Холодно уточнила Караваева, переводя сверкающий взгляд Саливана на Хайва и обратно. Но мужчины не собирались сдаваться, а я просто ждала, чем все закончится. «Это не мой корабль тонет, я вообще тут в гостях, и я училась тут восемь лет, так же, как все эти дети», — договорил главный мастер заповедника. Тамара раздраженно сдула челку и вдруг посмотрела прямо на меня. «Мы дадим вам еще десять саберов, княжна Карповская», Официальным тоном уведомила она почему-то меня, а не отца или мать. Но взамен мы хотим сажаль. У нас есть для нее подходящий кавалер, коротающий свои одинокие ночи в индийском парке. Я сжала локоть Салевана сильнее, а я что, за него до сих пор держалась? Черт! То тохнул, но руку не отдернул. Лишь посмотрел на меня с каким-то странным выражением. Неопознанным, но явно неодобрительным. «Мою тигрицу вы не получите», — пуская пары из ноздрей, заявила этой Караваевой. «Что она вообще о себе возомнила? Она слаба, ранена, до сих пор восстанавливается после кое-какого неудачного зелья и... В чем-в чем, а в вашем саблезубом тигре точно не нуждается. Сажилька никуда не поедет, это мое последнее слово». «Не торопитесь со словами, Аврора Андреевна», — равнодушно фыркнула та, скрещивая руки на груди, тем более с последними. Вашей тигрице не придется никуда ехать. Наш кавалер прибудет сам. От вас уютный вольер в укромном месте, в котором они могли бы близко познакомиться. И потомство, если таковое случится. Если повезет, и родится двое, разделим пополам. А вдруг он ей не понравится? Может, он старый и нудный, как... М -м -м. Глаза сами собой проехали по солену. Тот хоть и не сильно старый, но нудностью компенсирует. Вряд ли тигрицу, жаждущую продолжить свой род и оказаться под защитой сильного, крепкого, опытного самца, будут волновать такие мелочи. Опасно прохрипел в мое ухо магистр, и холодок прошелся по затылку. — Ты что вы понимаете в тигрицах? — прошепела в ответ. — Вы не зоолог, и не целитель магических тварей. Зато я мужчина Карпова и разбираюсь в женщинах. Этой издорной строптивой девчонки, рычащей на всех по делу и без дела, нужен самец. Сурово объяснил магистр. Сильный, крепкий, выносливый, с хорошими генами и шерстью в правильных местах. Тот, кому она могла бы сдаться. Сажель не так-то легко приручить. Многие пытались добиться ее расположения, но без толку. — Поверьте, княжна, в правильных лапах ваша тигрица станет покладистой, ласковой кошечкой, — вкрадчиво уверял Салливан. — Остепенится, успокоится, будет вылизывать голубоглазах голубоглазых тигрят, — а не по оврагам шастать. Не станет она кошкой, у нее, знаете ли, гордость есть. Я убрала руку с его локтя, чтобы выглядеть более уверенно и воинственно. Я без боя сажильку не дам. Видано ли это, кавалеров почтой присылать? Эта история совсем не про гордость, княжна. Рассмеялся вдруг хрипло магистр. И даже вашим шмырлам это прекрасно известно. Напротив, как раз шмырла нуждается в просвещении. Я закатила глаза, вспомнив без инициативного увольня Карла. «Зайдите как-нибудь в заповедник лекцию почитать». «Соглашайтесь, Карпова, если вам так нужен бал. И убедите родителей в том, что это единственное верное решение. К вам ректор прислушается». Раскачиваясь на каблуках, я всматривалась в напряженную папину спину. «Танцы танцами, но...» «Приветственный бал — дело чести для ректора». Никакой карантин не должен ему помешать. Ладно, я кивнула Караваевой и придала себе важный вид. Мы будем рады принять вашего саблезубого кавалера и организовать ему свидание с жилью, Но не раньше, чем через месяц, который займет ее восстановление. Надеюсь, и у нее к этому моменту шерсть в правильных местах отрастет. Это как-то неловко.